Глава 12. Медвежья защита. О, боги! За что вы шлете нам свое наказание? Направляете волков яростных из своей темной чащи лесной. Примите же эти дары в знак покорности нашей. За жрецом Пересветом все люди вокруг подняли руки вверх, опустились на колени и припали лбами к земле. Весь остаток вчерашнего дня и всю следующую ночь в поселении дежурили охотники. Волки больше не приходили. С самого утра староста Светозар собрал всех мужчин, чтобы обсудить ситуацию с волками. Охотники предложили раздать всем мужчинам деревни оружие. Сам староста сказал, что нужно укрепить защиту вокруг поселения. А жрец Пересвет подумал и сообщил, что нужно всем пойти на капище, помолиться богам и преподнести им требы. Там взять священный огонь с кострища и с ним вернуться в поселение, а к вечеру разжечь несколько защитных костров вокруг деревни. Было решено использовать все предложенные методы. Во второй половине дня жители шли от капища обратно в поселение. Несколько мужчин несли горящие факелы, а по краям их охраняли охотники с копьями. Они дошли до деревни, выставили несколько людей на охрану и сразу занялись делами. «Мы не знаем, когда к нам снова придет волчья стая, днем или ночью», сказал староста Светозар, «но мы должны быть готовы дать отпор». Жители воодушевились и принялись за работу – Заряна помогала раздать оружие всем желающим, начиная с десяти лет. Себе, на уровне голени, привязала небольшой нож, а также разложила луки и стрелы в разных местах деревни. Охотники собрали хворост и подготовили кучи для костров вокруг поселения, но зажгли пока только несколько из них. Все остальные мужчины приносили небольшие бревна и укрепляли ограду. День подошел к концу. За это время жителей никто не потревожил. Все немного расслабились и занялись своими повседневными делами. Наступили сумерки. Люди поужинали, накормили скотину и готовились ко сну. Все началось внезапно. Из темноты послышался вой сначала одного волка, но потом его подхватили другие. Испугавшиеся люди закрылись в избах, а охотники выбежали на улицу. Вокруг стояла темная ночь. Поселение освещалось кострами на небольшом расстоянии от деревянного укрепления. «Зажгите остальные костры!» крикнул жрец Пересвет. Охотники с факелами ринулись к приготовленным кучам хвороста, но зажечь все не успели. Стая волков добежала до ограждения, загнав всех мужчин внутрь. «Сколько их?» — кивнул в сторону волков староста Светозар. «Точно не знаю, но много!» — крикнул один из охотников, поднял копье с земли и встал в боевую стойку. «Видимо, вся стая!» — тяжело выдохнул батюшка Заряны и пальцами погладил холодный топор. Вокруг началось безумие. Словно боги Нави выпустили своих ужасных псов в мир Яви. Все смешалось. Вой, крики, стоны, свист, стрел, глухие удары, звуки рвущейся одежды и плоти. Тьма то разрывалась языками пламени от костра, то вновь окутывала все живое вокруг. Заряна убила одного волка. Ей пришлось выпустить в него четыре стрелы, чтобы он упал и, бешено клацая зубами, перестал двигаться. Трое охотников копьями проткнули второго волка, перепрыгнувшего через ограду. Двоих людей волки укусили в ноги, а одного — в руку. Всех их увели в избу, в которой уже были наготове знахарки со всем необходимым для залечивания ран, горячей водой, чистыми тканями, мазями и настоями трав. Волки метались из стороны в сторону, нападали и отступали, чтобы вновь напасть. Заряна взволнованно выпускала стрелу и сразу же, не глядя на ощупь рядом с собой на траве, брала другую. В следующий миг сердце девушки чуть не остановилось. Огромный темный волк перепрыгнул через ограду и повалил на землю старосту Светозара. Слюна капнула из волчьей черной пасти и упала ему на шею. Заряна судорожно начала шарить рукой по траве, чтобы взять следующую стрелу, наклонила голову. Там было пусто, все стрелы кончились. «Батюшка!» — лишь успела крикнуть она до того, как волк раскрыл пасть над горлом старосты. Внезапно все костры вокруг поселения вспыхнули ярким огнем, образовав непроходимое огненное кольцо для других волков. И тут раздался громкий медвежий рев. Из темноты через высокий огонь выпрыгнул бурый медведь. В прыжке он сбил волка со старосты. Темный хищник поднялся на лапы, вздыбил шерсть и оскалился, а медведь встал между ним и Светозаром. Волк понял, что путь сзади отрезан кострами, а впереди медведь и люди. Раздалось злобное рычание волка, и воинственный рев медведя. Два зверя напали друг на друга. Волк вел себя достаточно умно. Подбегал, хватал и отбегал. Он старался попасть в бок или спину медведя. А бурый зверь огрызался, не давал приблизиться волку и пытался нанести удар передними лапами. Но волк все-таки укусил медведя за заднюю лапу и живот. В тот момент, когда темно-серый волк в прыжке планировал схватить соперника за шею, медведь повалил его на землю, вскочил на задние лапы и с ревом, обеими передними лапами, нанес мощный удар сверху по спине волка и переломил ему хребет. Волк перестал двигаться. Все жители вокруг замерли. Заряна подбежала к старости, который, как и все в страхе, наблюдал за схваткой Двух самых страшных хищников. За костром продолжался вой и возня агрессивных волков. «Рра!» — проревел медведь и прыгнул через огонь к остальным волкам. «Заряна, усмири огонь!» — прокричал и подбежал к ней жрец Пересвет. «Что?» — девушка стояла возле поднятого с земли батюшки и обнимала его. В темноте раздавались звуки жестокой схватки. Медвежий рев сливался с визгом и рычанием волков. Из-за стены огня жители поселения не видели, что там происходит, но понимали, что там настоящая бойня. Кто-то в страхе закрывал уши, а кто-то стоял и не двигался. Люди с ужасом наблюдали, как шаталась ограда от ударявшихся о нее больших волчьих туш. «Заряна!» Жрец оторвал ее от Светозара, повернул к себе и взял за руки выше кистей. Руки у девушки ярко-красные, словно она удерживала внутри них огонь. «Ты должна прекратить! Сделай огонь меньше, иначе ты спалишь все поселение. Огонь слишком большой и близко к деревянной ограде». «Но я не могу!» — ответила девушка пугаясь страшных звуков за стеной огня. Жрец-пересвет взял Заряну за плечи и повернул спиной к огню. «Смотри на меня!» — крикнул он ей и обхватил ее лицо своими ладонями. «Заряна, смотри мне в глаза! Вот так! Да, девочка, успокойся!» Заряна дергалась от напряжения, но стояла на месте с мокрыми глазами. Она переводила взгляд от жреца к отцу и обратно. «В глаза, Заряна!» Пересвет переключил ее внимание на себя. «Все хорошо. Староста жив. Ты и молодец, что возвела огненную стену и защитила всех остальных жителей от других волков. Но сейчас нужно успокоиться, девочка моя». По щекам девушки потекли слезы. «Все кончилось. Послушай». Он посмотрел вокруг, все стихло, давай, дыши глубже и успокойся. Жрец пересвет обнял Заряну. Она закрыла глаза и начала дышать спокойнее. Постепенно огонь в кострах начал уменьшаться, а вскоре и вовсе осталось гореть только несколько маленьких кучек, которые освещали небольшую часть вокруг поселения. «Бурый, Бурый, ты где?» обеспокоенно крикнула Заряна, отошла от жреца, вглядываясь в темноту. Никто не решался выйти за ограду и посмотреть, что там. А некоторые жители и вовсе стояли в ступоре с открытыми ртами, еще не отойдя от шока, увидев огненные способности Заряны. Внезапно все ахнули и попятились назад. Из ночной темноты, освещаемой небольшими кострами, медленно шагал медведь, и направлялся к людям. В глазах жителей отразился страх. Вся пасть огромного медведя и массивные передние лапы были испачканы в крови. Подойдя ближе, зверь устала сел на землю. Все жители отошли в сторону, а Заряна помчалась к медведю. Она кинулась ему на шею и, несмотря на его грозный вид и грязную шерсть, уткнулась лицом ему в грудь. Девушка обнимала зверя и гладила. «Ты жив. Я не видела тебя несколько дней. Так испугалась, когда ты сцепился с волками». «Не знаю, понимаешь ли ты меня», — решился подойти ближе староста Светозар. «Но я выражаю тебе свою благодарность. Ты спас мне жизнь». Мужчина прижал к груди сжатый кулак и поклонился в пояс. Рра! выдохнул зверь. — Он все понимает, батюшка, — ответила счастливая Заряна. — Все волки перебиты! — крикнули охотники, которые выбежали за пределы поселения. — Ты спас не только меня, но и всех нас. Благодарим тебя! — вновь склонился Светозар. Вслед за старостой поклонились все жители. — Он ранен! — вышел из толпы жрец Пересвет, перебирая в руках длинную нить, С защитными оберегами, я чувствую, как из него уходят жизненные силы». Заряна испуганно отскочила и стала осматривать медведя, но из-за густой шерсти было трудно понять серьезность повреждений. «Как нам ему помочь?» — спросил у жреца староста Светозар. «Если он согласится, можно проводить его в большое жилище для торжеств и там попробовать его осмотреть». «Батюшка, прошу тебя, помоги ему!» «Хорошо, он должен пойти за тобой, веди его!» Заряна что-то шепнула медведю и погладила его по носу. Зверь тяжело поднялся, неуверенно качнулся и пошел за девушкой. В длинном деревянном жилище сдвинули все столы и лавки к стенам, развели огонь в печи и принесли горячей воды. В центре на деревянный пол постелили солому, а поверх нее плотные ткани, набитые овечьей шерстью. Об этом распорядился староста, отдавая дань уважения зверю, защитившему его поселение. Все боялись близко подходить к лежащему на боку медведю. Лишь один жрец-пересвет решился осмотреть его, а Заряна обеспокоенно сидела рядом и гладила своего друга за ушами. «Он умирает». Как гром среди ясного неба прозвучали слова пересвета. Жрец оставил на самой большой рваной ране на боку медведя ткань, смоченную в отваре лечебных трав, и поднялся на ноги. Что? Нет, нет, этого не может быть! закричала Заряна, сидя перед медведем на коленях и растерянно глядя на людей, собравшихся внутри. «Прости меня, Зорька, тут я бессилен, как с Любомиром». Жрец устало провел ладонью по лицу и длинной белой бороде. «Нет, Пересвет, нет! Боги не допустят этого!» — крикнула девушка. «Батюшка!» Она повернулась к Светозару, зарыдала и обняла своего друга. «Оставьте их!» — тихо сказал жрец Пересвет. Все собравшиеся вышли из дома и тихонько прикрыли за собой дверь.